У меня была фотокарточка Стэна Мьюзиэла. Я хранил ее в ящичке из-под сигар в своем комоде. Если б в доме случился пожар, это была бы первая вещь, которую я стал бы спасать прежде всего остального. Вторая подача — высокий крученый мяч. Две подачи, и было хорошо слышно, как болельщики вскакивают со своих мест и орут. Бейсбольный мяч мог сейчас улететь в самую отдаленную часть стадиона. Ни один питчер не мог пробить мимо стена Юзела и переиграть его. Третья подача прямая. Харри Карай молчал до тех пор, пока мы не услышали глухой удар биты по мячу. Стадион словно взорвался. Я затаил дыхание и секунду ждал, когда старина Харри объявит нам, куда отлетел отбитый мяч. А он ударился о забор в правой части аутфилда. Толпа заревела еще громче. У нас на веранде тоже все возбудилось. Я вскочил на ноги, как будто стоя мог увидеть Сент-Луис. Папа и дед наклонились вперед, когда Харри Карай заорал в динамике. Даже мама что-то такое воскликнула. Мьюзиэл боролся со своим товарищем по команде Шондинстом за лидерство в Национальной Лиге по числу сделанных даблов. Год назад у него было 12 триплов, высшее достижение среди игроков первого эшелона. Когда он пробежал вторую базу, я уже едва слышал комментарий Карая, так орала толпа. Раннер с первой базы легко открыл счет, А Стэн тем временем достиг третьей, и весь в пыли коснулся ногой базовой пластины. А бедный и несчастный защитник третьей базы, получив запоздалый мяч, швырнул его обратно питчеру. Я буквально видел, как он поднимается на ноги, а толпа сходит с ума. Потом он обеими руками отряхнул грязь со своей белой спортивной формы с красной окантовкой. Игра продолжалась. Но для нас, Чандлеров, день был окончен по крайней мере для мужчин. Мьюзил, конечно, снова был сенсацией, но поскольку у нас почти не оставалось надежд на то, что Кардиналс выиграет чемпионат, мы, довольные и тем, что есть, уселись по своим местам. Толпа на стадионе успокоилась, Хари уже понизил голос, и я опустился на крыльцо, все еще видя мысленным взором, как Стэн добегает до третьей базы. Если бы эти проклятые спруилы не торчали там, я бы выскользнул в темноту и занял бы позицию возле пластины дома. И стал бы ждать подачи, а потом отбил бы мяч точно так же, как мой герой, и обижал бы все базы, и великолепным броском достиг третьей вон там, где болтается этот урод Хэнк. Ты выигрывает?» — спросила откуда-то из темноты миссис Спруил. кардиналс 1:0. Второй ининг кончается. Мьюзил только что сделал трипл», — ответил Хэнк. «Если они такие уж фэны бейсбола, какого черта они устроили костер прямо на пластине дома и растянули свои дырявые палатки прямо на моем инфилде?» «Любой дурак, поглядев на наш двор, увидел бы, несмотря на деревья, что он предназначен для игры в бейсбол. Я бы вообще выбросила из головы всю эту кодлу, если бы не Телли, ну и еще Трот. Мне действительно было жалко этого беднягу.